Неверными шагами человек побрел прочь. Сурма довел его до колоннады, тут они расстались. Бродяги укратко и наблюдали за ними, и ждали, что Сурма подойдет к ним, но он скрылся среди мрачных колонн. На Буссардар и не подозревал, кто мешает ему вербовать солдат среди бедноты. Если в первые дни добровольцы валон валили в казармы, то потом число их резко пошло на убыль. Нашлись и такие, кто отказывался исполнять воинскую повинность и даже бежал за пределы страны, чтобы только не вступать в армию Валтосар. Набусардар видел в этом происки знати. Им был невдомёк, что дух устигисть продолжает жить на свободе. Он даже не мог предполагать, что этот дух поддерживается не только персидскими лозутчиками, Но что глашатаем его стала сурма. И уж, конечно, ему и во сне не грезилось, что верховный судья Вавилона, так выступавший против Исмаада, теперь действует против него за спиной сурмы. Но набу-сардар решил не отступать и добиться своего, не взирая ни на какие препоны. Вавилония должна быть готова к войне. Он подогревал в Волтасаре мечту о покорении мира, разжигая в нём честолюбивые замыслы, неосуществимые без создания непобедимой армии. У Волтасара загорались глаза, когда он слышал о барни. Он во всём соглашался с набусардаром и даже вызвался посетить окрестные казармы, чтобы поднять боевой дух солдат. Солдаты, которых теперь сносно кормили и одевали, встретили Волтасарова с тожно. А всюд ушло обучение новобранцев. Обветшавшие казармы ремонтировались в полном ходу. Там трудились рабы. То и дело подъезжали подводы, гружённые кирпичёмы и кусками битума. Оживление, царившее в казармах, доставило царю истинное удовольствие, и набусардару стоило труда уговорить его вернуться во дворец. Прежде влтосар дивился Как это на бусардар не гнушается сам закладывать первый камень в основании общественных построек, а теперь у него самого возникла охота класть кирпичи. Он уже было решился это сделать, но в последнюю минуту опомнился и пробормотал. Ведь я царь. Какая будет после этого разница между царем и рабом, если я стану наравне со всеми укладывать кирпичи? Но это мелочнее омрачило его восторженного настроения. Что ни говори, от здесь создаётся, собственно, уже создана его армия. Вот казармы, в которых разместятся его победоносные полки. Мне здесь нравится. Так и должно быть. Моим солдатам не пристало ходить голодными и оборванными, а моих воинах никто не посмеет сказать, что они больше похожи на грабителей, нежели на защитников родины. Во всём, что касается армии, Не следует скупиться. Все царские имения впредь будут делать поставки только на армию. Напротив, следует быть бережливее, государь, неожиданно отозвался на бусардар. Теперь надо быть гораздо рачительнее, чем когда бы то ни было. От сытой жизни солдата могут облениться. К тому же нам предстоит война. Важно заготовить впрок достаточно припасов, чтобы нам не страшна была никакая осада. Вилтосар недовольно покосился на него. "Да, государь. Это непростая задача не проиграть войну из-за голода. У Навуходоносора было превосходное оружие, самое лучшее оружие в мире и отборные солдаты. Однако Иерусалим склонил голову не перед его оружием и не перед его воинами, а, а а перед голодом, который обрушился на город после двухгодичной осады. В самом деле, Мне об этом рассказывали учителя на уроке истории. Значит, ты помнишь, государь? Да, раздражённо повторил тот. Но чем же я вызвал неудовольствие Вашего Величества? Ах, нет. Просто когда речь заходит об истории, я испытываю отвращение, как будто дотронулся до чего-то мерзкого. В общем, я не люблю историю. Она напоминает мне покойника, которого надо похоронить и прекратить о нём всякие разговоры. Мне напротив государь история представляется весьма поучительной. Вот как подозрительно процедил Хволтасар. Да, я за свою жизнь извлёк больше всего полезных уроков именно из истории. Например, например, знаю, что Иерусалим пал от голода, я не повторю его ошибки. Я дам твоему солдату смертоносное оружие и при этом не забуду про его желудок. Веначи, история повторилась бы С той лишь разницей, что тогда пал Иерусалим, а теперь его участь могла постичь Вавилон. Голод сильней кованого меча, поэтому мы должны все предусмотреть».